Глава третья. Первопрестольная. Поезд прибыл в Первопрестольную в половине седьмого утра. Отмахнувшись от налетевших гостиничных комиссионеров, Кунцевич, подогавшись с извозчиком и спустив назначенную Ванькой цену за проезд с рубля до полтинника, велел вести себя на Большую Лубянку, в меблированные комнаты Империал, располагавшиеся в доме страхового общества Россия. В этих меблирашках он останавливался всякий раз, приезжая в Москву. Расположившись в чистеньком номере с минимальным набором мебели, титулярный советник умылся, отказался от предложенного коридорным чая и, выйдя на улицу, направился на соседнюю Мясницкую, где выпил кофе с пирожным, пользующимся большой популярностью у знатоков кафе Виноградова. Посмотрев на часы, Мячеслав Николаевич решил прогуляться до Охотного ряда, чтобы оттуда добраться до Гнездяковского, на недавно появившемся в старой столице новом средстве передвижения — электрическом трамвае которого Петербург еще не знал. Вскоре к остановочному павильону подкатил Звеняна Вселады трамвай номер один, следовавший до Петровского парка. Мячеслав Николаевич отдал кондуктору пятачок и через 10 минут вышел у Страстного монастыря. Он пересек Шумную Тверскую и по бульвару дошел до дома градоначальника, в котором располагалось нужное чиновнику учреждение — адресный стол. Титулярный советник, воспользовавшись казенным пером и чернилами, заполнил два запросных бланка, подумал немного и заполнил третий. Отдав миловидный барышне гривенник и отказавшись от копейки сдачи, сыщик, обождав на скамейке двадцать минут, получил три адресных справки. Из них следовало, что никто из интересовавших его лиц прописанными в Москве не значится. Покойница выписалась из собственного дома в Криворыбном пролуке за два дня до своей смерти. А вот господин Карл Иванович кречмер в Москве никогда жительства не имел. Третий персонаж, сведения о прописке которого Концевич запросил на всякий случай, в столице ранее проживал, но выписался за границу на следующий день после отъезда в Муром госпожи Кошельковой, то есть накануне ее убийства. Очевидно, что постоянным жителям Первопрестольной Чухонец не был, потому как прописан в Москве был только месяц и жил все это время в меблированных комнатах Фальцфейн. Располагались они, в отличие от дома Кошельковой, совсем рядом, на Тверской. Поэтому первым делом Мячеслав Николаевич решил заглянуть туда». «Номерочек желаете?» Служитель оглядел консевича с ног до головы и вынес по результатам осмотра вердикт. Полуторарублевые есть во втором этаже. С прислугой и двумя самоварами в день. У нас электрическое освещение с... «Благодарю, но номер мне не нужен. Я разыскиваю своего знакомого. Господина Рюттенена. Он мне написал, что у вас стоит». — Стоялись. Цельный месяц стоялись, но съехали дня четыре уж как. — Ах, как жаль. А у меня к нему важное дело. А, не говорил ли он, куда уезжает? Может быть, приказал почту куда-нибудь переслать? Приказались. А как же? В Финляндию, в Выборг, в главный почтамт. Прямо сейчас собирался письмо туда направить. Утром пришло. Дня через два ваш приятель его и получит. Кунцевич, несколько секунд не мигая, глядел на портье, о чем-то глубоко задумавшись. Опомнился и сказал. Неприятель он мне вовсе, и даже наоборот. Жена моя к нему сбежала. Может, навещала его, может, видели. Этакая блондинка, высокая такая, знаете ли, худощавая, но с грудью. И Мечислав Николаевич руками показал размеры груди и глаза. Глаза зеленые. «Натальи Романовны!» — кличут. Портье посмотрел на него с едва заметной ухмылкой, но ничего не ответил. Сыщик суетливо полез в карман пиджака, достал оттуда бумажник и положил на стойку зеленую под цвет глаз разыскиваемой ассигнацию. Бумажка тут же растворилась в воздухе. Не навещались, а буквально жили совместно. Мадам и из номера-то, почитай, не выходила. «Как? Боже мой!» Титулярный советник схватился за сердце. «Ах, она тварь! Я же все для нее, предательница! Скажите, а уехали, уехали они вместе?» «Нет, с барыня, потом Густав Альбертович». «Я так и думал. Тогда... тогда письмо, которое вы получили из Мурма, ведь так...» Служитель кивнул головой. «Не могли бы вы мне его отдать? Я намереваюсь затечь процесс. И это письмо мне весьма поможет в разводе». «Никак не можем-с. Тайна переписки...» — ответил портье, но как-то нерешительно, с сомнением в голосе. — Но дайте отдайте, пожалуйста, оно же не заказное. Вы же за него не расписывались, и отвечать вам за него не придется. Ну, мало ли, куда оно могло деться. А я вам десять рублей дам. — Давайте пятнадцать, и оно ваше. Мячеслав Николаевич расплатился, положил письмо в карман, И собрался было уходить, но служащий его остановил. А, Кстати, а Густавом Альбертовичем уже интересовались. Кто? Когда? Партье заявил уже без всяких экивоков. До двух красненьких добавьте, расскажу. Кунцевич вытащил из бумажника две рублевых бумажки. Вчера прямо об эту пору. «Тоже приходил один барин, и так же, как и вы, сказал, что ищет господина Рютенена. Но я ему про выборг и сообщил. Супружницей вашей он не интересовался». «А как он выглядел? Высокий брюнет, с усами такими, знаете ли, хорошими усами, примерно как у вас». Мячеслав Николаевич вышел на Тверскую, дошел до ближайшего трактира, заказал плотный завтрак, ножом для рыбы разрезал конверт, достал лист бумаги и углубился в чтение. Здравствуй, милый! Доехала благополучно, поселилась в гостинице и, видимо, надолго. По словам аборигенов, Здешние дороги в ужасном состоянии, так что до имения можно добраться разве что верхом. А ты можешь представить меня верхом на лошади? Не можешь, вот и я не могу. Сижу в номере и просижу, наверное, еще с неделю. Милый, мне страшно. Мне кажется, что они узнали, где я, и вот-вот явятся. Умом я понимаю, что ты был прав, что нам надо было разделиться, что про Муром никто не знает, что бояться мне нечего что их всех скоро переловят и перевешают, но сердце мне говорит, что ты меня бросил. Да, милый, именно бросил. Оставил одну в ту пору, когда они меня ищут и вот-вот найдут. Сейчас, когда я осталась наедине с собой, когда ты не можешь своими сладкими речами переубедить меня, я все больше и больше убеждаюсь, что ты поступил так, как порядочный мужчина поступать не должен». Но это же не так, правда? А если не так, приезжай ко мне, умоляю. Мне страшно. Я не могу сидеть в четырех стенах одна, особенно в темноте. Приезжай, приезжай поскорее. Не то я найду того, кто поможет мне справиться со страхом. Целую. Твоя, пока только твоя, Натали. Кунцевич сложил письмо и задумался. Выходит, она меня к себе пустила в качестве сторожевого пса, что ли? Нет. Ну, какую-то симпатию она все равно должна была испытывать. Фу ты. Не об этом надо сейчас думать, не об этом. Какие-то люди искали Кошелькову. Очевидно, что это лица, которые не в ладах с законом, поскольку их самих ищут власти и как найдут, так перевешивают. Сначала искали к Кошелькову, а потом явились к адвокату. Титулярный советник бросил на стол полтинник и быстрым шагом направился к выходу. Телефонная станция помещалась на Мясницкой. Трехминутный несрочный разговор с Петербургом стоил полтора рубля, срочный четыре с полтиной. Титулярный советник знал, что толку от разговора будет мало, но все-таки достал из спортмана синенькую бумажку. Четвертной я из своих уже на эти розыски потратил, не считая гостиницы и трамвайных билетов. Ну и зачем, спрашивается? «Владимир Гаврилович», — начал скороговоркой Концевич, как только телефонистка пригласила его в кабину, и он услышал в трубке голос начальника. У меня только три минуты, поэтому буду предельно краток. В Выборге проживает сейчас некий присяжный по фамилии Рютенен, Густав Бернтович. Рютенен. Нет, не Альбертович. Борис, Евгений, Роман, Николай, Терентий. Бернтович. По какому адресу он там остановился, я не знаю. Пусть в адресном столе справятся или на почтамте его подождут, он за письмами явиться должен. Так вот. Вполне вероятно, что этого густова хотят убить. Как что делать? Я по... я по пони... Да, почти другая страна. Ну... ну хотя бы телеграмму им пошлите от имени градоначальника. Все подробности я вам доложу при личной встрече. Запишите, пожалуйста, приметы предполагаемого убийцы. Проулок с интересным названием находился на территории второго участка Серпуховской части, неподалеку от Донского монастыря. Узнав от прохожих маршрут, Мячеслав Николаевич на трамвае добрался до Лубянской площади, а там пересел на конку номер 21 и полчаса тащился до Серпуховских ворот, от которых до нужного ему дома было рукой подать. Нумерация домов на Криворыбном отсутствовала, и ни один из немногочисленных встреченных им обывателей не смог указать дом вдовы гвардии Корнета. Пришлось стучаться в каждые ворота. Открывали не всегда и не сразу. Часто в ответ на удары он слышал только собачий лай. Наконец повезло. Из полуразвалившегося домика на свет Божий выползла старуха в ужасно грязной и потрепанной шляпке и солопе выдававших ее непролетарское происхождение. Бонжур, кого-то ищете, милостивый государь, прокаркала бабушка. Бонжур, мадам. Мне нужна госпожа Кошелькова. Не подскажете, где она проживает. Наталья Романовна, именно, здесь вы ее не найдете. Но в адресном столе мне сказали. — Дом действительно принадлежит ей, но она здесь не бывает. — А вы кто ей будете? — Ой, да что ж мы на улице стоим? — Прошу в дом. — Матюна, ставь самовар! — крикнула дама в глубину дома. Старушка, которую звали Вера Николаевна, мадам Дувакина, Так часто и настоящего предлагала чая, что Кунцевич не смог отказаться и был вынужден пить из грязной чашки напиток чая, даже отдаленно не напоминавший. Из сопровождавшегося множеством ненужных подробностей рассказа госпожи Дувакиной, выяснилось, что после смерти мужа ей несколько лет пришлось хлопотать о назначении пенсии, так как муж ее из-за приобретенной на службе болезни, не успел выслужить положенный для пенсии срок. Пока шли хлопоты, вдова дошла до полного безденежья и уже снесла в ломбард последнее пальто и готовилась заложить дом и остаться на старости лет на улице. В это время к ней явилась молоденькая барыня, которая сделала ее высокоблагородию такое предложение, от которого Вера Николаевна не смогла, да и не захотела отказаться. Заключенная между ними и скрепленная печатью нотариуса условия предусматривала, что госпожа Кошелькова приобретает дом госпожи Дувакиной в свою собственность. При этом барыня выплачивает госпожи Дувакиной только пятую часть действительной стоимости дома, но обязуется до самой смерти ее благородия дом никому не отчуждать, самой в нем не жить и никому постороннему его не сдавать оставляя его в полное распоряжение Веры Николаевны и даже составляет завещание, по которому, в том случае, если избави Бог, смерть Натальи Романовны последует ранее, чем кончина ассессорши, дом возвращается последний в порядке наследования. Получалось, что вдове асессора нежданно-негаданно на голову свалилось несколько радужных бумажек, которые очень помогли ей дождаться принятия Министерством финансов окончательного решения по ее крайне запутанному пенсионному делу. Было это в прошлом августе, и с той поры обязательства своей госпожа Кошелькова ни разу не нарушила. Больше в доме не появлялось. Где она и чем занимается вдоба коллежского асессора не знала, да и особенно знать не хотела. Этот конец ниточки оборвался Следовало ехать в выбор Но только на казенный счет Заниматься частным сыском титулярный советник больше не намеревался